Боря был механиком, писал стихи, но никому их не показывал. Он жил с матерью на окраине города. Вера Платоновна Пикка рано овдовела, муж ее погиб на гражданском городе, и всю свою жизнь... Это была скромная женщина, малограмотная, но с большим знанием человеческих чувств. Когда Пиквихский клуб собирался в бедной комнатке, где жила она с Борей, Девушки каждый раз поражали сумму и чуткости Веры Платонной. Валя однажды сказала Рае, — Учимся, читаем, хотим что-то понять. А ведь Вера Платонная и не читала ничего, а все понимает, абсолютно все. Валя, какое тебе выпало счастье! Антонина Петровна принесла бутылку Малаги. — А Зиночка где? — Наверное, сейчас придет. Зина Митрофанова была натурой страстной, но скрытной. И люди, которые ее мало знали, говорили — гордячка. А подруги удивлялись ее внутренней самостоятельности, воле, своеобразию. Теперь она готовила дипломную работу, и какую же странную тему она выбрала — преодоление смерти в древнем эпосе. Она снимала крохотную комнатушку на окраине города, жила плохо, но никогда не жаловалась. «Ну и характер», — думала Антонина Петровна, когда голодная Зина ни за что не хотела притронуться к вкусному пирогу, весело отвечая, «Вы не сердитесь, я только-только пообедала». Была она одинока, мать умерла четыре года тому назад, отца Зина не знала, он разошелся с матерью, когда девочка едва научилась выговаривать слово «папа». Рассказывали, будто у нее был жених, который не вернулся из Испании. Может быть, это и выдумали. Зина охотно выслушивала признания подруг, умела подбодрить, утешить, но своих тайн никому не поверяла. Вот она! Вместо Зины... Пришла Галочка, прозванная Хохотушей. Но сегодня Галочка не смеялась. Зины что-то жуткое. Вы ведь знаете, у нее были неприятности из-за отца, после того, как его арестовали. Все вокруг этого как-то... Комсорг сказал, что нужно написать объяснение. Она тогда написала, что отца не знает, ей было три года, когда родители разошлись, поэтому ничего не может добавить, не помню точно, но смысл такой. Наверное, неудачно сформулировала, потому что опять попросили написать. Какой-то подлец на нее накапал. Конечно, она не права, характер у нее, сами знаете. Ну вот, назначили собрание. Там один, не понял или не расслышал, говорит, враг народа. Она вскипела. Билет можете отобрать, а коммунисткой была и буду, и все в том же духе. Галочка, а как же теперь? Никак, молчит. Я зашла за ней, идем к Вале, а она отвечает, не пойду. Я начала уговаривать, она говорит, не нужно, так и мне, и вам лучше. Потом рассказала, что ее исключили, а Никитин с ней даже не поздоровался. Меня она выставила, мне работать нужно, одним словом, психует. «Я завтра зайду к ней», — сказал Рая, — «только боюсь, как бы ее не обидеть. Она мне говорила, что не понимает людей, которые любят, чтобы их жалели». Все помрачнели. Пришел Боря, тоже мрачный. Галочке пришлось повторить свой рассказ. Боря слушал очень внимательно, чуть приоткрыв непомерно большой рот, но ничего не сказал». Потом он застегнул на одну пуговку потрепанный пиджачок, взял рюмку и торжественно обратился к Вале. «Я тебя поздравить пришел, а теперь я пойду». Он даже не пригубил рюмки и молча вышел. Как не была галочка огорчена, она не выдержала, прыснула. Вале сказала, ничего нет смешного. Я удивилась, что он пришел, его тоси ужасно обидела». Она сама мне рассказала. Два года он с ума сходил, наконец решил объясниться. Да я ему говорила, чтобы он ее оставил. Он слышать не хочет. Она его видом берет. Вид у нее действительно ангельский. Нет, ты послушай, что этот ангел ему ответил. У тебя нет ни славы, ни денег, ни квартиры, и ты смеешь такое говорить. Посмотри на себя лучше в зеркало. С такой физиономией не объясняются, а выбирают крюк покрепче, грубо как. Да, отвратительно. Родители Вали давно ушли. Они сидели втроем. Валя, Рая, Галочка. И, может быть, от горезины которая живет как прокаженная, или от обиды Бори, или от близкой разлуки. Только было им невыразимо грустно, даже приторно-сладкая малага оставила привкус горечи. Вся жизнь была перед ними, но сейчас она пугала их, как лес ночью. Галочка попробовала утешить себя, Я убеждена, что с Зиной уладится, а за Заборю я даже рада, по крайней мере, теперь он увидел, что такое Тося. Он ведь очень хороший. Мне почему-то кажется, что у него настоящий талант. Знаешь, Валя, я обязательно прочитаю на афише в главной роли Валентина Стишенко. Пойду в кино глядеть Валю, а ты забудешь про пикверский клуб. Ты, пожалуйста, хоть разок вспомни, что есть такая хохотуша в глав хлоп проме Какие все мы глупые. У Вали на глазах были слезы. А молодость кончилась. Хорошая была. В тучах и все-таки безоблачная. Рая, ты знаешь, есть такое чувство. Засыпаешь, и вдруг сердце начинает ужасно биться. Страшно-страшно. Мне все кажется, еще минуты и разобьется. — Что? — эта галочка спросила. — Не знаю. — Сердце? Счастье. Галочка так напряженно слушала, желая понять, о чем говорит Валя, что столкнула локтем рюмку. Она чуть не расплакалась. Боже, что я наделала! А Валя и Рая смеялись. До того уморительной была сконфуженная Галочка. Они вскоре разошлись, не грустные, не веселые, с тем ощущением избытка жизни и легкой почти неуловимые тревоги, которые может пройти от первой страницы книги, от первого слова, и которые может остаться, сгуститься, стать душевной грозой. Глава седьмая Боря прямо от Вали пошел на подол, где жила Зина. Он остановился, увидав сверху Днепр, Это зрелище всякий раз его волновало. Река была величественной и простой, как судьба. Так стояли и глядели другие, — подумал он, — много лет тому назад, и влюбленные, и герои, и никому неведомые чудаки. Он забыл номер дома, в котором жила Зина, долго искал. Зина удивилась, но не подала виду. Я случайно мимо проходил. Мимо? Откуда ж ты шел? Ладно, садись. Они долго молчали. Наконец Боря сказал, «Зина, ты веришь в счастье?» «Верю». «Я тоже. Мне одна женщина недавно сказала, что она добьется счастья. Я спрашиваю, как? Она объяснила, нужно найти известного драматурга или ответственного работника, тогда и квартира будет хорошая, и она поедет в Сочи».